Глава вторая. Сначала ничего не происходило. Я даже решила, что Бесфорд оглох от счастья и оказанные ему чести. Мечты-мечты. На самом деле все было совсем не так. В его бирюзовых глазах промелькнуло что-то странное, даже немного опасное. А потом мужчина вдруг начал медленно и плавно наклоняться вперед сокращая расстояние между нами по миллиметру. Его лицо было все ближе и ближе. Я даже немножко занервничала. Ведь понятно, что он что-то задумал. Но вот что внутри словно колокольчик зазвенел, предупреждая об опасности. Я никогда не пасовала перед трудностями. В академии всегда билась наравне с мальчишками. За это они меня и уважали. Но сейчас... Сейчас я поймала себя на мысли, что хочу сбежать. Желание было таким сильным, что меня даже слегка передернуло. Пришлось приложить усилия, чтобы продолжать танцевать. Во-первых, на нас все смотрят. Побег сейчас означал бы полный крах моей жизни в глазах толпы гостей и родственников. Во-вторых, я же не трусиха, чтобы так реагировать на Бесфорта. Ну, а в-третьих, сбежишь тут когда этот маг так крепко в меня вцепился. Едва касаясь разгоряченной кожи, кончик его носа прошелся от плеча к ушку, в то время как ровное и спокойное дыхание болезненной щекоткой прошлось по всему телу. Он же даже не касался меня, но кожа внезапно загорелась еще сильнее, а по телу будто огненные разряды заискрили. Будь на его месте кто-то другой, я бы, может, и растаяла, поддавшись приятным и будоражащим ощущением, но... Это же Стэн Бессфорд. От него можно ждать только неприятностей. Ведь точно же какую-то гадость задумал. Вот только какую. И точно. Стоило мне так подумать, как огненный маг вновь выпрямился и тихим вкрадчивым голосом поинтересовался. «Кэрри, ты что, пьяна?» Отлично. Бессфорд пытался унюхать запах алкоголя, а я едва не понапридумывала себе неизвестно чего. Чтоб его изнанка поглотила. «Ни капли?» — сухо отозвалась я. «И на сумасшедшую ты мало похожа», — заметил он, продолжая ловко вести меня в танцы. Надо сказать, танцевать этот маг умел. Все его перемещения были плавными, прикосновения уверенными, ни единого лишнего движения, все четко и ровно. Мы слегка разошлись в стороны, потом снова сошлись, и я крутанулась в его руках, бросив лукавый взгляд через плечо. Юбка взметнулась вокруг моих ног и опала. Наверное, со стороны это выглядело красиво. «И не мечтай. Я осознаю, что делаю, поэтому и прошу такой маленькой услуги «Маленькой?» — хмыкнул мужчина. «Я бы так не сказал». Я решила зайти с другой стороны. «Все же мужчины любят, когда их хвалят и признают заслуги». «Ты оказался прав». «Да неужели?» — равнодушно поинтересовался Бесфорд, проведя ладонями по моей талии. Через тонкую ткань я отлично чувствовала его руки, словно он касался моей обнаженной кожи. И реакция на эти прикосновения была весьма яркой. Меня словно огненный вихрь окружил. Может, все дело в том, что дар Бесфорда — огонь — И он так пытается влиять на меня? Патрик ревнует меня. Немного нервно выдала я. А я-то тут при чем? Ты сам сказал, что у него надо пробудить инстинкт охотника. Показать, что я не просто друг, а интересная девушка, которая может кому-то понравиться. Проблема в том, что мама тоже в курсе и успела разболтать всем, что у меня есть жених. «И откуда у госпожи Грей такие интересные мысли?» — ехидно уточнил Бесфорд. «Я просто сказала, что у меня есть парень». Тут же принялась оправдываться я и зачастила так быстро, что сама едва поспевала за своими словами. А мама немного приукрасила, и теперь все считают, что у меня действительно есть жених. Я не могу сказать, что это не так. А Патрик начал спрашивать, как его зовут. «А что я скажу, если его нет? Какое имя назову?» «Меня же разоблачат?» «Так, стоп!» — скривился господин ошибка. «Остановись, иначе у меня голова взорвется. Давай подытожим. Ты всем наврала, что у тебя есть жених, чтобы не выглядеть брошенкой в глазах своей семьи, но не подумала о последствиях, и теперь ждешь, что я приду тебе на помощь, так?» В его исполнении это звучало несколько унизительно. «Да», — процедила я. Мы снова разошлись в стороны на несколько секунд, а когда вновь встретились, Бесфорд ехидно уточнил. «А с чего ты решила, что я буду тебе помогать? мне эта -то невеста точно не нужна, даже фиктивная». Взывать к совести, просить о помощи и пытаться напирать хоть на какие-то положительные качества было бесполезно. Его этим не проймешь». «Из-за тебя я оказалась в этой ситуации», — выдавила я. «Не надо на меня все сваливать», — покачал головой мужчина, в то время как его руки вновь заскользили по моей талии в мимолетной ласке, на которую тело отозвалось болезненными мурашками. «Я не заставлял тебя врать и придумывать жениха. Мы расстались всего 20 минут назад, а ты уже успела натворить глупости и теперь ждешь, что я все исправлю». «Хорошо», — старательно выговаривая каждый слог, прорычала я. «Чего ты хочешь?» «От тебя? Ничего?» «Ох, нет, мне нужна, нужна его помощь, иначе мне конец!» «Слушай, у тебя есть реальный шанс получить меня в вечные должницы. Используй его». Хочешь, я перестану с тобой спорить, буду милой и послушной. — Не хочу, — спокойно отозвался Бесфорд. — Мне нравится с тобой спорить. Ты так мило бесишься. В твоих глазах вспыхивает самое настоящее пламя, когда ты злишься. — Я воздушник. У меня нет пламени. Слабо возразила я, не зная, что еще придумать, какие слова найти. — Есть. Просто оно не связано с твоим даром. «Огонь в тебе действительно есть, Кэрри!» «Послушай, я в отчаянном положении. Помоги мне. Я выполню любое твое желание, Бесфорд. Только помоги!» «Осторожнее, Кэрри!» — усмехнулся мужчина, вновь склоняясь надо мной. Его губы слегка коснулись волос у ушка, горячим дыханием обожгли мочку. Внутри меня все сжалось от непонятного предвкушения. Я хотела и страшно не хотела его прикосновений — а еще злилась на Бесфорта, на себя, на Патрика, на весь мир. «Я ведь могу согласиться и потребовать у тебя свой долг. Ты уверена, что хочешь этого?» «Я от своих слов не отказываюсь. Ничего, перетерплю как-нибудь», — отрезала я. «Перетерпишь?» — коротко хохотнул мужчина, сильнее сжимая меня в своих руках. «Кажется, музыка уже закончилась», но мы все равно стояли у всех на глазах скрытые магией тишины. «Милая Кэрри, терпеть не придется. Тебе понравится, очень понравится. Вот только мне от тебя ничего не нужно. Ищи себе другого подставного жениха», закончил он, и взмахом руки развеял заклинание тишины. Оно лопнуло, словно мыльный пузырь, и мир вокруг нас вновь наполнился разговорами, шорохом, смехом и звуками ночного праздника. «Желаю удачи!» — добавил Бесфорд и, слегка поклонившись, издевательски подмигнул и ушел, оставив меня одну на танцевальной площадке. Под прицелом сотни глаз. Ненавижу. Мне многое хотелось сделать, а больше всего крикнуть что-нибудь язвительно умное в спину — развернуться и уйти с гордо поднятой головой. Но ничего умного и тем более язвительного в эту самую голову никак не приходило. Да и проблему мою это бы не решила. Отлично, Кэрри, ты сама загнала себя в угол, сама и выбирайся. Именно поэтому я широко улыбнулась, развернулась и, проигнорировав окрик мамы, пошла следом за несносным, кошмарным, ненавистным Бесфортом. Идти пришлось далеко. Мужчина не только ушел с праздника, а вообще собрался уезжать. Когда я подошла, он стоял у калитки, за которой виднелся роскошный черный автомобиль и о чем-то тихо разговаривал по телефону. Я не прислушивалась, но разговор, судя по всему, был не очень приятным. Стихия огня вокруг Бесфорта — То вспыхивало крохотными искорками, то опадало хлопьями на землю. Постояв немного в сторонке, нетерпеливо покачиваясь из стороны в сторону и дождавшись, когда он закончит, я шагнула к стену. «Слушай, давай поговорим», — быстро произнесла я. Бесфорд положил телефон в задний карман брюк и взглянул на меня. «Ты не производишь впечатление девушки, которая бегает за мужчинами, Кэрри» произнес он неожиданно низким, бархатистым голосом. От налетевшего легкого порыва ветра кожа покрылась мелкими мурашками, и именно от ветра, а не от этого мага его бирюзового взгляда, проникающего до самых костей. «Я за тобой и не бегаю?» — возмутилась в ответ, поведя обнаженными плечами. «Хочу просто поговорить». «А за Патриком?» Вдруг спросил мужчина, слегка наклонив голову набок отчего волнистый локон упал на лоб. «За ним ты тоже не бегаешь?» «Это разные вещи», — вспыхнула я. «А, по-моему, одинаковые. Ты всегда была умной девочкой, Кэрри. Не разочаровывай меня». Как будто мне есть дело до его разочарования. «Слушай, мне правда нужна помощь». «Что тебе стоит немного подыграть мне?» «Ты сейчас серьезно?» — хмыкнул Бесфорд, проведя рукой по своим непокорным волосам, наводя на голове еще больший беспорядок. «Хорошо, предположим, я соглашусь и спасу твою задницу от всеобщего позора одинокой и никому не нужной брошенки и позора для всей семьи. Тебе обязательно быть таким?» Процедила я, уперев руки в бока. «Каким?» «Наглым и высокомерным». «То, что Патрик нашел себе другую, не делает меня позором семьи». «Наконец-то!» «Здравая мысль!» Издевательски рассмеялся Бесфорд. «Я же прошу о помощи!» Напомнила ему, стараясь говорить ровно, спокойно и не реагировать на его взгляд, тон и общее поведение. «А какой именно?» Сыграть роль твоего парня на потеху остальным? Какой в этом смысл, Кэрри? Обязательно должен быть смысл? Вернемся к нашему соглашению. Итак, я согласился. Мы возвращаемся на праздник твоего деда, держимся за ручки, мило улыбаемся, флиртуем. Так? Я на секундочку представила себе все то, что Бесфорд описал, и как-то немного растерялась. Да. Начнем с того, что твой брат оторвет мне голову. Так? К счастью, у тебя всего один брат и мой лучший друг. Если он не прибьет меня за соблазнение своей маленькой сестренки, то твой отец и дед. Поверь, я последний мужчина, которого твои родственники хотели бы видеть в качестве потенциального зятя. Эм, я об этом не подумала. Пункт номер два. Продолжил Бесфорд. «А расставаться мы с тобой как будем?» «Что?» «Еще больше растерялась я. С каждым произнесенным словом у меня в голове будто просветление наступало. Включался мозг, совесть и здравый смысл, который уже не шептал, орал о том, какая я дура, распозволила себе вляпаться в такую ситуацию. «Наши отношения, хоть и будут фиктивные, — но закончится вполне реально. И ты, как я понимаю, рассматриваешь лишь один финал их завершения. Ты меня бросишь. — Ну, да. — Причина для этого должна быть веской. У нас же такая любовь. Я тебе изменил, обманул, обидел, оскорбил, разбил мечты, забросал меня вопросами Бесфорд. В любом случае причина, которую ты выберешь для расставания, будет не в мою пользу. Отсюда мы... «Возвращаемся к первому пункту. Твои брат и отец меня прибьют. А теперь скажи мне, Кэрри, должен ли я рисковать всем дружбой с Дагом ради твоего сиюминутного каприза?» «Я уже давно поняла, к чему он ведет. Ты прав, сдалась я, тяжело вздохнув и отводя взгляд в сторону. Прости мне, не стоило приставать к тебе с подобным предложением». Я рад, что мы это выяснили. — Ага. Мне действительно стоило подумать, прежде чем подходить к тебе с подобной просьбой. Сама не знаю, где была моя голова. — Патрик Даор не стоит того, чтобы из-за него ты ломала свою жизнь. Причина должна быть другой. — И какой же? Мужчина пожал плечами. — Ты сама должна будешь ее найти. Не я. Я повернулась к дому, Откуда доносились музыка и смех. Настоящий семейный праздник, на который мне так не хотелось возвращаться. «Ты остаешься или уезжаешь?» Вновь поворачиваясь к нему, спросила я. «Уезжаю, у меня срочные дела». Стэн открыл калитку и шагнул к черному автомобилю, который был припаркован рядом. Глянцевый обтекаемый корпус, низкая подвеска — главные линии. Я даже представить не могла, сколько стоила такая машина. «Красивый автомобиль», — выходя следом, произнесла я. «Много потребляет?» «Пятьдесят кристаллов в год». Я уважительно присвистнула. «Мощная». «Люблю все мощное», — с улыбкой отозвался Бесфорд, открывая дверцу. «Слушай», — я замялась, — «а ты не подбросишь меня?» «Хотя бы до остановки». Мужчина обернулся, одарив меня внимательным взглядом, от которого стало еще более неловко. «Я не собираюсь тебя оговаривать взять меня в невесту и прочее», поспешно продолжила я, поняв, какие именно мысли витают в его голове. «Но и здесь оставаться не хочу. Такси приедет нескоро, мне успеют весь мозг вынести. Но если я тебе помешаю, садись», бросил он, не дав мне договорить, и сел за руль. Дважды мне говорить не надо было, я обижала машину и быстро уселась на соседнее кресло, осторожно хлопнув дверью. — Спасибо. Приятно загудели нагревающиеся кристаллы, и машина плавно тронулась вперед, все быстрее наращивая скорость. Стэн почти сразу включил приемник, и салон наполнился легкой, ненавязчивой мелодией. Странно, на мужчина ассоциировался у меня с чем-то более тяжелым и опасным. Я отвернулась к окну, обнимая себя руками, и просто смотрела на быстро сменяющийся пейзаж, ни о чем не думая. «Адрес скажи», — вдруг произнес Бэсфорд, когда мы выехали на трассу. «Что?» — переспросила я, повернув к нему голову. В салоне было темно, как и на улице, но свет от фонарей периодически подсвечивал его профиль, оставляя на лице причудливые тени — Его кожа то становилась серой, то окрашивалась оранжевым, и искры пламени блестели в глубине бирюзовых глаз. «Скажи адрес, я отвезу тебя домой», — повторил Стэн. «Э, «Не стоит, я доберусь на молнии или вызову такси. Молния — система пассажирских маг-поездов ближнего следования». «Успокойся, я отвезу тебя до дома». Не отрывая взгляд от дороги, отозвался он. «По-дружески». «Спасибо», — отозвалась я и назвала адрес. Звонок от мамы раздался где-то минут через десять. «Ответишь?» — спросил Стэн, взглянув на то, как я тупо таращусь в экран телефона, не решаясь взять трубку. «Не хочу». Но мама продолжала названивать снова и снова. отом Грей бывает очень настойчива». Она всегда такая, отключив звук, Буркнула я, убирая телефон назад в сумку. «И что ты собираешься делать дальше?» «Пока не знаю. Впереди рабочая неделя, а это значит, у меня есть пять дней для того, чтобы придумать, что делать дальше и найти себе парня». «Понятно. Как-то странно отозвался Бесфорд, останавливаясь у тротуара возле моего подъезда. Тогда желаю тебе удачи». «Спасибо». Я дернула ручку дверцы и, замявшись, добавила, прежде чем выскользнуть из машины. И извини за доставленные неприятности. Ответа я так и не дождалась. Машина рванула с места, я поспешила к подъезду, на ходу доставая ключи. Моя съемная квартира-студия находилась на пятом мансардном этаже. Размером она была небольшой, всего 35 квадратных метров, на которых умещались кухонный уголок, душевая, санузел, и небольшая гостиная. Но самое главное, что мне понравилось в первый же момент, как я ее увидела, здесь был своеобразный второй этаж, лестница на небольшую надстройку, где располагалась мини-спальня, а точнее один-единственный матрас. И пусть места там было мало, вытянуться в полный рост было нельзя, да и лестница была неудобной, но мне так нравилось забираться наверх, словно в домик. Ради этого Я украсила потолок прозрачными лентами разноцветного тюля, повесила на длинные веревочки крохотные кристаллики, они мелодично звенели от каждого порыва ветра, и украсила все гирляндами. Вот и сейчас, приняв душ и нацепив любимую пижаму с летучими мышами, я забралась наверх и легла на кровать. Помянусь моему приказу, в комнате появился легкий ветерок, который начал гулять по потолку, шевелять тюль, гирлянды и веревочки с кристалликами. Легкий мелодичный звон, который начал складываться в знакомую мелодию, нарушил тишину моей квартирки. Ведь какой-то плюс от моего дара, от учебы в академии, от стажировки, от всего. Я вообще не была склонна к депрессиям и самобичеванию. Наоборот, меня всегда считали оптимисткой, которая никогда не опускала руки. «Повысили проходной балл в Академию для девушек?» «Ничего, значит, сдам экзамены лучше мальчишек!» «На стажировку в Альянс берут лишь отличников?» «Хороший повод закончить Академию золотой медалью!» «Проблема с работой?» «Ничего! Начну с малого и добьюсь повышения своим упорством и трудом!» «Патрик не делает шаг навстречу?» «Он просто занят работой!» «Мы ведь всего полгода назад окончили практику, начали самостоятельную жизнь!» И что получается? Я сама себе врала все эти годы? Все на самом деле плохо, и пора перестать летать в мире грез и фантазий? Ветер кружил над головой все быстрее, и мелодичный перелив кристаллов сменился на тревожный, даже немного угрожающий звон. Вновь завибрировал телефон. Подняв его с пола, я вновь уставилась на фото мамы, а потом вздохнула и ответила на звонок. да мам, «Кэрри! Наконец-то! Почему ты не отвечаешь?» Прости, выключила звук, чтобы не беспокоили и забыла включить. почему ты уехала с праздника и даже не попробовала торт. Дедушка так расстроился. Уверена, торт был замечательным. Деду я потом позвоню, сама. Я просто плохо себя почувствовала и решила вернуться домой. «Одна?» «Нет, меня Стэн подбросил, довез до самого подъезда». «Да, Стэн...» — мама замялась. «Милая, скажи мне честно...» «Мам!» — резко оборвала ее я, понимая, что не готова пока к обсуждению моей личной жизни. Патрика и несуществующего парня. «Давай не сегодня. У меня, правда, сильно болит голова. Я тебе позже позвоню, хорошо?» «Хорошо, милая», — сдалась мама. «Поговорим позже, но в следующий раз увильнуть от разговора у тебя не получится». «Спокойной ночи, мам!» — вздохнула я. «Спокойной ночи, милая!» Отключив телефон, я вновь уставилась в низкий потолок, наслаждаясь звоном кристаллов и приглушенным блеском гирлянды. «С завтрашнего дня все изменится!» — пообещала я себе. «Начну новую жизнь прямо с утра!»